Глава вторая Доктор медицины и хирургии Крестьян Иванович Ротеншпиц весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми сидеющими бровями и бакенбардами, выразительным сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, мог прогонять все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел бы то утро у себя в кабинете в покойных креслах своих,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 то есть говорил ясно, что господин Голяткин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. Крестьянин Иванович кашлянул, крякнул, по-видимому, в знак одобрения и согласия своего на все это и устремил инспекторский вопросительный взгляд на господина Голяткина. «Я, Кристиан Иванович, — начал господин Галяткин с улыбкою, — Пришел вас побеспокоить вторично, и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения. Господин Галеткин, очевидно, затруднялся в словах. — Хм, да, — проговорил Кристиан Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол. — Да вам нужно предписание держаться. Я ведь вам объяснял. Что пользование ваше должно состоять в изменении привычек. Ну, развлечения, но ну, там друзей, знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать, равномерно тершаться веселой компанией. Господин Галяткин, все еще улыбаясь, поспешил заметить.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 и остановился на минуту с весьма значительным видом. Не чуждаться жизни веселой, спектакли клуб посещать, и, во всяком случае, путильки фраком не бывать. Тома сидеть не годится, вам, Тома, сидеть никак невозможно.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 Я себя особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Кристиан Иванович, тоже гулять выхожу. Как? М да. Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности. Климат весьма нехороший. Да, с Кристиан Иванович, я, Кристиан Иванович, хоть и смирный человек, как я уже, вам кажется, имел честь объяснить, но...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 «Это вы действуете?» — отозвался Кристиан Иванович. Затем на минутку последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина голяткина Господин Галяткин тоже, в свою очередь, довольно недоверчиво покосился на доктора. «Я, Кристиан Иванович, стал продолжать господин Галяткин вся в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Кристиан Ивановича. «Я, Кристиан Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю о большом свете, Кристиан Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами». Тут господин Галяткин немного пришаркнул по полу ножкой. «Там это спрашивают, и каламбур тоже спрашивают. Комплимент раздушенный нужно уметь составлять. Вот что там спрашивают».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 что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие, и что он хитростью не учился, но что даже совершенно напротив. Кристиан Иванович, слушая его, смотрел вниз весьма неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадой господина Галяткина последовало довольно долгое и значительное молчание. — Фы.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 — Кристиан Иванович, — начал опять господин Галяткин тихим, но многозначущим голосом, отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. — Кристиан Иванович, вошедший сюда, я начал извинениями. Теперь я повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Кристиан Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете.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 Как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, тому, кого бы вы считали, таким, — заключил господин Галяткин, бросив вызывающий взгляд на Кристиан Иванович. Хотя господин Галяткин проговорил все это донельзя да отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая невернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на крестьян Иванович. Теперь он обратился весь в зрение, и робко, с досадным, тоскливым нетерпением, ожидал ответа Кристиана Ивановича. Но к изумлению и к совершенному поражению господина Галяткина Кристиан Иванович что-то пробормотал себе под нос, потом придвинул кресло к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво, объявил ему,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 Тогда, впрочем, необыкновенно странным образом разрешилось и второе движение господина Галяткина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал и герой нас заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левый схватив тоже за домашней одежды Кристиан Ивановича, хотел был он говорить в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец крестьян Иванович опомнился от своего изумления. — Полностью. Успокойтесь, садитесь, — проговорил он, наконец стараясь посадить господина Голяткина в кресло. — У меня есть враги, Кристиан Иванович, у меня есть враги, у меня есть злые враги, которые меня погубить, — поклялись, отвечал господин Голяткин боязливо и шепотом. «Полноте, полноте! Что, враги? Не нужно врагов поминать! Это совершенно не нужно! Садитесь, садитесь!» Продолжал Кристиан Иванович, усаживая господина Галяткина окончательно в кресло. Господин Галяткин уселся, наконец, не сводя глаз крестьян Иванович. Кристиан Иван с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание. «Я вам благодарен, Кристиан Иванович, весьма благодарен и весьма чувствую все, что вы для меня теперь сделали». «Погробно забуду я ласки вашей, Кристиан Иванович», сказал, наконец, господин Голяткин с обиженным видом вставая со стула. «Полноте, полноте, я вам говорю, полноте», отвечал довольно строго Кристиан Иванович на выходку господина Голяткина.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 Весьма обыкновенным в обыкновенном смысле, Кристиан Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошел. <как> И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь. <как>, как же вы это понимаете? Я говорил, Кристиан Иванович, про известного человека, про общего нам знакомого, Кристиан Иванович. Например, хоть про Владимир Семеновича. А да, Кристиан Иванович. Я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтобы иногда правду сказать. А как же это? Да уж такс. Это, впрочем, постороннее дело. Умеют это так иногда поднести кокус соком. А что? Что поднести? Кокус соком, Кристиан Иванович. Это пословица русская.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 что нынче, как всему святу известно, вывелись бабушки, которые ворожат. Тут господин Галяткин плутовски кивнул головой и, прищуясь, посмотрел на Кристиана Ивановича. — Хм, так это сказал. — Сказал, Кристиан вам сказал, да тут же и взглянул на Андрея Филиппыча на дядю-то нашего нещичка Владимира Семеновича. «Да что мне, крестьян Иванович, что он ассессором сделан? Мне-то что тут?» «Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло». «Так-таки и сказал, дескать, говорю, Владимир Семенович. Я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться». «Да, крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться».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 И намекаю, тем ясно, понимаете, Кристиан Иванович? Намекаю, тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше. А, ну что же он? Лимон съел Кристиан Иванович, как по пословице говорится. <къем> да, Кристиан Иванович, тоже и старику самому говорю, дескать. Алсуфе Иванович говорю, я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне». Благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вас васыпали меня. Но откройте глаза, Алсуфий Иванович, говорю. Посмотрите, я сам делал на чистоту и открытый веду, Алсуфий Иванович». «А вот как?» Так, да, Кристиан Иванович, оно вот как». «Что же он?» «Да что он, Кристиан Иванович?» «Мямлит. И того, и сего, и я тебя знаю».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 что он уже жених с другой стороны. И как бы вы думали, крестьянин Иванович, на ком? Право, на кухмистерше, на одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет, вместо заплаты долгов руку ей предлагает. Это они говорят. Верите ли, Кристиан Иванович? Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка Каролина Ивановна, если известно вам. Я признаюсь, с моей стороны... Понимаю вас, Кристиан Иванович, понимаю. И с своей стороны это чувствую. <къем> Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь? Где я живу теперь, Кристиан Иванович? Да, я хочу... «Вы прежде, кажется, жили...» «Жил Кристиан Иванович, жил, жил и прежде, как же не жить?» Отвечал господин Голяткин, сопровождая слова своим маленьким смехом и немного смутив ответом своим Кристиан Ивановича. «Нет, вы не так это приняли, я хотел со своей стороны...» «Я тоже хотел, крестьян Иван, с своей стороны, я тоже хотел...» Смеясь, продолжал господин Галяткин. — Однако ж я, Кристиан Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь пожелать вам доброго утра? <гум> — Да, Кристиан Иванович, я вас понимаю. Я вас теперь вполне понимаю, — сказал наш герой, немного рисуясь перед Кристианом Ивановичем. — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра. Тут герой нашаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Кристиан Ивановича.